26 августа 39 -го. Иллюзорны малые и великие деяния Оценкой скажется не сейчас, но мудрый припомнит свои путевые вехи и целесообразно применит их к будущей жизни. Он знает, что добро неисчерпаемо, а зло конечно. Вы заметили, что иногда мы, как бы не пронзаем злое явление? Причина этому двоякая. Во-первых, иногда нужно применить тактику адверза, а с другой стороны, зло конечно. Злодеи не могут питаться злом в нескончаемости, и можно представить, какое отвратительное зрелище представляют злодеи, которые пожирают самих себя, говорю о земных действиях.